Локуста. Валентина осталась одна. Двое других часов, отстававших от часов Филиппа Рульского, тоже друг за другом пробили полночь. Потом все затихло, и только изредка доносился далекий стук колес. Все внимание Валентины сосредоточилось на часах в ее комнате, маятник которых отбивал секунды. Она принялась считать секунды — и заметила, что ее сердце бьется вдвое скорее. Но она все еще сомневалась. Кроткая Валентина не могла поверить, что кто-то желает ее смерти. За что, с какой целью, что она сделала дурнову, чтобы нажить себе врагов? Она не могла и думать о сне. Единственная страшная мысль терзала ее. На свете есть человек, который пытался ее убить, и опять попытается это сделать. Что, если на этот раз... Видя, что я бессилен, убийцы, как сказал Монте-Кристо, прибегнет к стали. Что, если граф не успеет помешать ему? Что, если это ее последние минуты, и она больше не увидит Мореля? При этой мысли Валентина похолодела от ужаса и была готова позвонить и позвать на помощь. Но ей казалось, что сквозь дверь книжного шкафа она видит глаза Монте-Кристо. Она не могла не думать об этих глазах, И не знала, поможет ли ей когда-нибудь чувство благодарности Забыть о тягостном стыде, вызванном нескромной заботливостью графа. Так прошло двадцать минут, двадцать вечностей, потом еще десять минут. Наконец часы зашипели и громко ударили один раз — В этот миг еле слышное поскрипывание ногтем от дверцу шкафа дало знать Валентине, что граф бодрствует и советует ей бодрствовать тоже. И сейчас же с противоположной стороны, где была комната Эдуарда, скрипнул паркет. Валентина насторожилась и замерла, затаив дыхание. Щелкнула ручка, и дверь отворилась. Валентина едва успела откинуться на подушку и прикрыть локтем лицо, Она вся дрожала, сердце ее сжималось от невыразимого ужаса, она ждала. Кто-то подошел к кровати и коснулся полога. Валентина собрала все свое мужество и начала дышать ровно, как спящая. «Валентина?» — тихо позвал чей-то голос. Девушка вся затрепетала, но не ответила. «Валентина?» — повторил голос. Молчание. Валентина обещала графу не просыпаться. И Валентина услышала почти неуловимый звук жидкости, льющейся в стакан, из которого она недавно пила. Тогда она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть из-под руки. Женщина в белом пеньюаре наливала в ее стакан какую-то жидкость из флакона. В это короткое мгновение Валентина, вероятно, задержала дыхание или шевельнулась. Женщина испуганно остановилась и нагнулась к постели, проверяя, спит ли она. Это была госпожа де Вильфор. Валентина, узнав мачеху, так сильно задрожала, что дрожь передала с кровати. Госпожа де Вильфор прижалась к стене. И, спрятавшись за полок, молча, внимательно следила за малейшим движением Валентины. Девушка вспомнила предостережение Монте-Кристо. Ей показалось, что в руке мачехи блеснуло лезвие длинного острого ножа. Тогда Валентина огромным усилием воли заставила себя закрыть глаза. И это движение, такое несмелое и обычно столь нетрудное, оказалось почти непосильным любопытством. Жажда узнать правду не давали векам сомкнуться. Между тем госпожа де Вильфор, успокоенная тишиной, в которой опять слышала ровное дыхание Валентины, решила, что девушка спит. Она снова протянула руку и полускрытая пологом, сдвинутым к изголовью кровати, вылила в стакан Валентины остаток жидкости из флакона. Затем она удалилась так тихо, что Валентина не слышала ее движений. Она только видела, как исчезла рука, зячная, округлая рука, красивой, 25-летней женщины, льющая смерть. Невозможно выразить, что пережила Валентина за те полторы минуты, которые провела в ее комнате госпожа Девельфору. Слабое царапание по шкафу выявило девушку из оцепенения. Она с усилием приподняла голову. Дверца бесшумно отворилась, и снова появился граф Монте-Кристо. «Что же?» — спросил он. «Вы еще сомневаетесь?» «Боже мой!» — прошептала Валентина. «Вы видели?» «Да!» «Вы узнали?» Валентина застонала. «Да!» — сказала она. «Но я не могу поверить!» Вы предпочитаете умереть и тем убить Максимилиана? «Боже мой, боже мой!» — повторяла Валентина. Ей казалось, что она сходит с ума. Но ну, разве я не могу уйти из дому, убежать?» «Валентина, рука, которая вас преследует, настигнет вас повсюду. Золото купит ваших слуг, и смерть будет ждать вас во всех обличьях. В глотке воды из ручья». В плоде, сорванном с дерева. Но ведь вы сами сказали, что дедушка приучил меня к яду. Да, к одному яду. И притом в малой дозе. Но яд переменит или усилит дозу. Он взял стакан и мочил губы. Так и есть, сказал он. Вас хотят отравить уже не бруцином, а простым наркотиком. Я узнаю вкус спирта, в котором его растворили. — Если бы вы выпили то, что госпожа Давильфор налила сейчас в этот стакан, Валентина, вы бы погибли. — Господи! — воскликнула девушка. — Но за что она меня преследует? Неужели вы так чисты сердцем, так далеки от всякого зла, что еще не поняли? — Нет, — сказала Валентина, — я ей ничего не сделала. — Да ведь вы богаты, Валентина. У вас двести тысяч ливров годового дохода. Эти двести тысяч вы отнимаете у ее сына? Но как же это? Ведь это не ее деньги. Они достались мне от моих родных, разумеется. Вот почему и умерли маркизы маркизы до Сен-Меран. Нужно было, чтобы вы получили после них наследство. Вот почему в тот день, когда господин Мортье сделал вас своей наследницей, он был приговорен... Вот почему и вы, в свою очередь, должны умереть, Валентина. Тогда ваш отец наследует после вас, а ваш брат, став единственным сыном, наследует после отца. Эдуард, бедный мальчик. И все эти преступления совершаются из-за него. Наконец-то вы поняли. Боже, только бы все это не пало на него. Вы ангел Валентина. А дедушку, значит, пощадили. Решили, что после вашей смерти его имущество все равно перейдет к вашему брату, если только дед не лишит его наследства. И что, в конце концов, преступление это было бы бесполезно, а потому особенно опасно. И в уме женщины мог зародиться такой план. Боже, Боже мой! Вспомните Перуджу. Виноградную беседку в почтовой гостинице. И человека в коричневом плаще, которого ваша мачеха расспрашивала об Акватофана, уже тогда этот адский замысел зрел в ее мозгу. — Ах, граф! — воскликнула девушка, заливаясь слезами. — Если так, я обречена. Нет, Валентина, нет. Я все предвидел. И ваш враг побежден, ибо он разгадан. Нет, вы будете жить, Валентина. Жить, чтобы любить и быть любимой, чтобы стать счастливой и дать счастье благородному сердцу. Но для этого вы должны всецело довериться мне. Приказывайте, граф, что мне делать? Принять то, что я вам дам. «Видит Бог!» — воскликнула Валентина. «Будь я одинока, я предпочла бы умереть». Вы не скажете никому ни слова, даже вашему отцу. Но мой отец не причастен к этому злодеянию. Правда, граф, — сказала Валентина, умоляющий, сложив руки, — нет. Но ваш отец, человек, искушенный в изобличении преступников, должен был предполагать, что все эти смерти у вас в доме неестественны. Ваш отец сам должен был вас охранять». Он должен был быть в этот час на моем месте. Он сам должен был выплеснуть эту жидкость. Он сам должен подняться против убийцы. Призрак против призрака. Прошептал он, заканчивая свою мысль «Я сделаю все, чтобы жить, граф», — сказала Валентина «Потому что есть два человека на свете, которые меня так любят, что умрут, если я умру, дедушка и Максимилиан Я буду их охранять, как охранял вас Скажите, что я должна сделать?» — спросила Валентина «Господи, что со мной будет?» — шепотом прибавила она «Что бы с вами ни произошло, Валентина, не пугайтесь, Если вы будете страдать, если вы потеряете зрение, слух, осязание, не страшитесь ничего. Если вы очнетесь и не будете знать, где вы, не бойтесь, хотя бы вы проснулись в могильном склепе, в гробу, соберитесь с мыслями и скажите себе, в эту минуту меня охраняет друг. Отец — человек, который хочет счастья мне и Максимилиану. Боже, неужели так нужно? Может быть, вы предпочитаете выдать вашу мачеху? Нет, нет, лучше умереть. Вы не умрете, Валентина. Что бы с вами ни произошло, обещайте мне не роптать и надеяться. Я буду думать о Максимилиане. Я люблю вас как родную дочь, Валентина. Я один могу вас спасти. И я вас спасу. Валентина молитвенно сложила руки. Она чувствовала, что только Бог может поддержать ее в этот страшный час. Она шептала бессвязные слова, забыв о том, что ее плечи прикрыты только длинными волосами, и что сквозь тонкое кружево пеньюара видно, как бьется ее сердце. Граф осторожно дотронулся до ее руки... Натянул ей на плечи бархатное одеяло и сказал с отеческой улыбкой, — Дитя мое, верьте моей преданности, как вы верите в милость Божью и в любовь Максимилиана. Валентина взглянула на него благодарно и кротко, словно послушный ребенок. Тогда граф вынул из жилетного кармана изумрудную бомбоньерку открыл золотую крышечку и положил на ладонь Валентины пилюлю величиной с горошину. Валентина взяла ее и внимательно посмотрела на графа. На лице ее неустрашимого защитника сиял отблеск божественного могущества и величия. Взгляд Валентины вопрошал. — Да, — сказал Монте-Кристо. Валентина поднесла пилюлю к губам и проглотила ее. «До свидания, дитя мое!» — сказал «Теперь я попытаюсь уснуть, либо вы спасены». «Идите!» — сказала Валентина. «Я вам обещаю не бояться, что бы со мной ни случилось!» Он-то Кристо долго смотрел на девушку, которая понемногу засыпала побежденные действием наркотика. Затем он взял стакан, отлил три четверти в камин, чтобы можно было подумать, что Валентина пила из него, поставил его опять на ночной столик, потом подошел к книжному шкафу и исчез, бросив последний взгляд на Валентину. Она засыпала безмятежно, как ангел, покоящийся у ног создателя.